Тем временем, адмирал Тьер. Отдых адмирала прервало сообщение, что с ним хочет пообщаться генерал, командующий десантом, который уже несколько месяцев ждет возможности высадиться на Ирме. Тьер вдруг выскочил из состояния игры в кошки-мышки, который занимался последнее время с имперцами. «Да что это со мной? Я вожусь с ними, не думая о том, что моя главная задача – не просто технично победить их флот». а высадить на планету десантные силы и выкинуть с нее захватчиков. Ведь каждый день это потери наших союзников. Да и силы специального назначения давно уже воюют внизу. Вот зараза, какое-то наваждение на меня нашло в последние дни. Так увлекся игрой, что забыл о жизнях веренных мне бойцов и наших союзников. В крайне недовольном состоянии, недовольном собой, но со стороны это понять было невозможно, адмирал приказал вызвать генерала-десантника. До того, как тот открыл рот, Тьер сухо и с металлом в голосе заявил. «Я как раз собирался звать вас. Ситуация с противостоянием флотов стабилизировалась. Сейчас мы без ущерба для флота можем выделить достаточные силы для атаки на орбитальную группировку». В настоящее время мой штаб прорабатывает диспозицию. Думаю, мы проведем эту операцию сегодня-завтра. Готовьте своих десантников, генерал. Пусть ваши транспортники прогревают движки. Будем десантироваться. Операция будет горячей, но уверен, мы сможем высадить ваши части на планете, не подвергая их опасности при десантировании. И сможем сделать это с минимальными потерями для нашего флота». Вы свободны. Десантник козырнул, развернулся и покинул кабинет Тьера. Он был старым служакой и имел свои уши в штабе флота. Поэтому знал, что никто и ничего до сего момента не готовил. Он понимал, что адмирал заигрался в пространственные шахматы, забыв на некоторое время о людях. И понимал, что его появление оказалось достаточным стимулом, для того, чтобы его старый товарищ-адмирал вернулся с небес на землю и смог перейти от шахмат к решению насущных проблем. И это действительно было так. Буквально в тот же день штаб флота начал прорабатывать задачу по прорыву к и очистке ее от вражеских сил. На это отправили небольшую группу тяжелых кораблей и более половины легких. Остальной флот сконцентрировался около крепости, готовый к отражению атаки, если она последует, и к удару по врагу, если он решит всей своей группировкой атаковать силы прорыва, зажать их в клещи, если такая формулировка возможна в трехмерном пространстве. Потери при неудачном раскладе могли быть серьезными, но штаб предусмотрел ряд хитростей. которые могли снизить вероятность негативного развития событий. Типа постановок мин на пути вероятного следования сил врага. Осмелись отметить, в этой войне вообще мины играли прямо таки незаслуженно большую роль, как на Земле, так и в космосе. На третий день все было готово для начала операции. Корабли, остающиеся на позиции в поле астероидов неожиданно для врага, который считал, что их хитрость перемирием еще не раскрыта, начали ураганный огонь по вражеским кораблям на пределе своих орудий и ускорителей. Щиты имперцев стали очень быстро проседать. К ним устремились торпедоносцы со своим ультимативным оружием. Дали залп, и в это время эскадра «Короны» начала перестроение – Часть ее стала оттягиваться к станциям, а другая с ускорением отправилась в сторону планеты. Противник еще не понимал, что происходит, когда силы короны атаковали орбитальную группировку имперцев. Сходу они концентрированным огнем погасили защитные поля авианосцев и уничтожили их торпедами. Разобравшись с угрозой аэрокосмических истребителей, навалились на силы прикрытия – легкие крейсера и эсминцы, не способные противостоять серьезной атаке. Спустя часа три орбита планеты принадлежала Короне, и транспорты из своих чрев стали исторгать сотни и тысячи десантных платформ. Конгреты просто не успели ничего сделать для того, чтобы хоть как-то приостановить эту операцию. Они попытались оторваться на оставшейся части флота, полагая, что она станет легкой мишенью. Но обломались и здесь. Адмирал поставил при себе самые новые корабли и самые опасные. Еще до атаки на них в направлении врага были выпущены все кинетические снаряды. А это сотни тонн 50-килограммовых стрелок, созданных ремонтными кораблями из астероидного вещества – Этот удар нарушил взаимодействие врага и уничтожил часть кораблей. После этого истребители, базирующиеся на станциях, атаковали вражеский ордер торпедами. Но потом весь коронный флот ощетинился излучателями, торпедами и орудиями, ожидая ответа имперцев. Но те не были готовы отвечать, им бы в себя прийти. И вот, как ни странно, пока я спал, небо Ирма расцвело посадочными парашютами наших десантников. Я очень ждал их и проспал. Но спал я не зря. Странно звучит? Именно так все и было. Снова со мной захотели пообщаться мои старые знакомые. Череп и веревка. Сейчас ты спишь и ничего не знаешь, но там наверху разгорелось нешуточное сражение. То есть... «Вашему адмиралу наконец надоело играть с противником в шахматы, и он решил заняться войной. Сейчас он очистил орбиту планеты от врага, и на Ирм высаживается десант ваших войск. Численность его поменьше, чем у присутствующих на планете конгилетов, но качественно он превосходит их на пару порядков. Да и оружие лучше того, что у них было, и того, что захватили здесь. В общем, война почти завершилась». «Вот! Нет, приятно слышать это. А что делать нам?» «Что делать вам? Я не знаю. А вот для тебя есть один интересный вариант. Интересный с нашей точки зрения. А вот что решишь предпринять ты сам? Большая тайна сия есть». «Я понял, что вы хотите мне предложить что-то. Так не тяните, я весь внимание». В общем, твое участие в войне уже совсем не имеет никакого значения. Еще один боец на фоне сошедшихся меж собой миллионных армий. Меньше, чем ничто. Я предлагаю тебе такой вариант. В общем, нам весьма надоело находиться вдали от мира, вариться в небольшом не немертвых этой планеты. Особенно учитывая то, что нормальных разумов здесь почти и нет. Честно скажу, я сам не уверен, что сохранил нормальность. Хотя говорили, если ты сомневаешься в своей нормальности, ты не псих. Но это ложное утверждение, поверь моему опыту. Так, я понял. Мне нужно отправиться куда-то и добыть ваши филактерии. Какой умный мальчик. Послушай, череп, он далеко пойдет, если мы ему поможем. Да, дружок. «Мы предлагаем тебе оставить свою разношерстную команду на базе встречать десантников короны цветочками, а самому отправиться и вызволить нас из плена прошедших веков». «Череп, я правильно выразился?» «Да неважно. Главное, все прекрасно поняли суть нашего предложения. Мы хотим стать твоими спутниками во вселенной. Будем помогать тебе, чем можем». «А что вам самим нужно?» А вот тут непонятка. Мне бы хотелось вернуть себе магические силы. Я готов оставаться изумрудным черепом. Живое тело мне не так уж и нужно. Но хотелось бы снова управлять силами стихий. Не знаю, возможно это или нет, но с тобой получить ответ на вопрос реальнее, чем в подземелье, где мое вместилище сейчас валяется. Веревка, и не спи. Ты чего хочешь? Да, естественно новое тело. Я не маг, чтобы удовольствоваться вашими силами. Хочу вина, хочу женщин, хочу драки. Хочу жрать мясо с кровью. Хочу сражаться с врагом и убивать его. Но это тоже маловероятно, как ты понимаешь, Вик. Боги могут такое дать. Но что ради этого придется совершить? Главное, мы не хотим оставаться забытыми вещами в древних подземельях. Мы хотим снова оказаться в мире и готовы помогать тебе в твоей жизни. Всем, чем можем. Но ради этого тебе придется немало потрудиться. Это сложно и рискованно. Как думаешь, готов к этому? В целом готов, хотя и не очень хочется снова идти на риск, когда война уже завершилась. Хочется впустить свою заслуженную награду. Тюрьмо его, побери. Неправильно. Нужно говорить «черт его побери, дерьмо как-то не имеет субъективности», но это не важно. Естественно, за все полагается награда. Если сможешь вытащить нас из подземелья, получишь ее. Это не деньги и не слава, просто два старых и очень опытных учителя, которые помогут тебе наиболее полно раскрыться. Хотя в месте, где валяются наши филактерии, есть и золото, и камни, и... и прочие богатства. Не факт, что сможешь унести. А увести? Я не собираюсь расставаться со своим железным другом, а он очень вместителен. Может много утащить. Вот хороший и здоровый подход. Мне нравится. Если постараешься, выгребешь все более-менее ценно. Вот только как мне потом это вывезти с планеты? Еще примут за мародеры. Но это уже моя забота. Пообещал тебе сокровище, помогу доставить домой. Зуб даю». «Зуб беру». Череп расхохотался и пропал из моего сна. А веревка вообще присутствовала эпизодически. То всплывал, то исчезал. Но теперь в моем сознании был выжжен маршрут, который мне придется пройти, чтобы добраться до моих... «Учителей?» «Наверное». Потом разберусь. Утром я за завтраком сообщил своей команде, что война подходит к концу. И теперь мы можем не заниматься нашими дилетантскими операциями против имперцев. Уже сейчас высаживаются на планету десантные силы короны. Наше участие будет уместно только при согласовании действий с десантниками. А они пошлют нашу группу далеко и надолго». к чему им отряд наполовину состоящий из детей, а на другую из недоучек. Мы перестали быть самыми крутыми парнями на деревне. В общем, предлагаю сидеть и ждать, когда десант сделает свое дело, чтобы не попасть под дружеский огонь. А уж потом вылезать с базы и объяснять военной администрации, кто мы и как много сделали для победы, когда она совсем не просматривалась. Дерьмо, а ведь это точно так. Мы сражались, когда надежды на победу не было вовсе. Четверо курсантов, дети и наши рекруты, которых мы почти обманом заманили к нам в отряд. Это полное безумие. Но прошли через это. Друзья, к сожалению, я снова должен вас покинуть. Для вас война закончилась, но мне отдали приказ. Дело не слишком серьезное и не опасное. Но выполнить должно. Я не имею права привлекать к его выполнению никого из вас. Это только наши дела, связанные с короной. Я даже не могу об этом говорить. Так что завтра я отбываю. Старшим остаётся чаще. Но всё-таки мы ведь победили, не имея ни одного шанса. Сегодня наш день. Народ не совсем позитивно воспринял мои слова. Они забыли, что я военнослужащий хаоса, а не Ирма. А я их так жёстко обломал. Тем не менее, мы достали из запасов базы всевозможные деликатесы. Оказывается, был даже пайковый набор праздничный. С градацией от первого уровня до третьего. Куда входил, наверное, маршальский паёк с редчайшими паштетами, особым образом приготовленной вырезкой, фруктовыми салатами, элитными напитками, консервированными морскими... Я не знаю, как это назвать. Полипами? Или просто существами? В общем, рай для курманов. Однако, мои взрослые бойцы тонкие вина забраковали и потребовали себе старый коньяк и виски. Так что вином пробавлялся я и наши молодые бойцы. Оно было практически безалкогольным, так что мы с синим решили, что можно. Праздник живота, совмещенный с пьянкой, снял проблему моего завтрашнего ухода. Но практически каждый подходил ко мне и объяснял, что так нельзя. Сначала нужно получить все няшки от командования... А уже потом, обязательно всем вместе, отправиться на выполнение задания командования. Оно это поймет. Боец, 10 месяцев проведший на войне одно из самых страшных, что бушевали здесь, должен иметь право немного отдохнуть от этого. А уже потом, с новыми силами, отправиться на новые подвиги. Так положено. Так во всех фильмах. Я соглашался, но сетовал на мое командование. Не я такой. «Они такие». Особенно обижался Бурса. Он уже примерил на себя роль моего спутника и оруженосца. Тем более, что если не со мной, то ему светит приют. Родители погибли на его глазах, а других родственников он и не знал особо. А он практически воин. Как такому в приюте среди детворы обитать? Снова в школу после боев с имперцами? Это совершенно невозможно». Кстати, другие наши питомцы тоже загадочно поглядывали на меня, явно рассчитывая, что под крылом дворянина хаоса им местные ювенальщики по барабану. Проблема. Ведь нашим волчатам действительно не место в приюте, среди их погодков. Я их учил стрелять, натаскивал на крови, дурака свалял, в общем. И нужно думать, как теперь с ними, что делать. Ответственность за своих никуда не денешь. Только этого мне не хватало. А ведь просто нужно было думать головой. С вечера собрал все, что считал мне пригодится в моем самостоятельном плавании. Побольше оружия, в том числе и трофейную саблю, и саблю переросток под трансформу. Не факт, что мне все это пригодится, но лучше иметь запасы. Поднял ни свет ни заря похмельную очачу. Вручил ему документ о том, что я, Виктор Данхали, принимаю под свою опеку несовершеннолетних, известных мне под именем Юма, Цера и Бурса. Принимаю их в свой род, обязуясь их содержать, воспитывать и прочее, до достижения нужного возраста. И так далее и тому подобное. Точного текста подобных заявлений я не знал. И никогда не собирался его знать. Но скрепленного подписью дворянина текста на первое время должно хватить. Главное, чтобы рядом с малолетками был Чача. И в нужные моменты размахивал им, объясняя ретивым чиновникам, что у детей есть человек, взявший на себя заботу о них. «Ты понял? Ты точно все понял?» «Да, но... А как же мы? Мы же тоже из твоего отряда». «Вот дерьмо. Мне придется брать ответственность не только за малолетних, но и за великовозрастных оболтусов?» «Хотя я не прав. Это мои бойцы, с которыми я много чего пережил». Ты военнообязанный Ирма и давал присягу на верность ему. Другие бойцы тоже, кроме наших рекрутов. Но они захотят свалить от нас быстрее мысли. Я никогда не имел своего личного отряда, но никогда не откажусь от бойцов, которые были со мной в бою. Дерьмо, что за высокопарность? Короче, чача, передай Шарану и Шильде, если они хотят дальше быть со мной. А это означает воевать. Воевать в разных условиях с высокой вероятностью не дожить до следующего дня рождения. Тогда милости прошу. Но учтите, вам придется осваивать низкотехнологичное оружие. Потому как я учился и планирую заниматься именно такими делами. Меч, топор, копье и щит станут вашими лучшими друзьями на всю оставшуюся жизнь. И арбалет. Самое близкое к нашим винтовкам оружие. Грех его не использовать. И это будет сложно и смертельно опасно. На родине вы будете героями, а со мной даже не знаю кем. Еще одной тройкой наемников и не самых умелых. Пока меня не будет, пока я не найду вас, думайте. Но самое важное, дети, они находятся под моей опекой. Или если у них найдутся родственники, которые захотят взять на себя опеку. Пусть тоже выбирают. Но честно скажу, да ты и сам все понимаешь. какое детство будет у них со мной. Загрузив чачу, я сел на байке и отправился по маршруту, выжженному черепом у меня в мозгу. На запад против восхода светило в предгорья пряничного хребта. Странное название. Нет чтобы мрачные или мглистые или темные. Пряничные. Ну ладно, посмотрю, что за пряники выдают в этих горах.